«Скрытая история» Марсель Байер Впервые опубликована в газете Даггинс-Ни-Хеттер 8 мая 2008 года. 13 февраля 1945 года начались налеты англо-американской авиации на Дрезден. По окончании операции от средневекового города осталось лишь груда развалин. Человеческие потери были ужасающими. Нападение союзников на Дрезден важная страница истории Второй мировой войны. Важна она и для Марселя Байера, одного из наиболее знаменитых писателей современной Германии. Атака на Дрезден описывается у Байера как бы из подволь, выводится наружу из глубин памяти героя. Сбитый с толку одиннадцатилетний мальчик ещё этого не осознаёт, но он только что потерял своих родителей. Их семья оказалась в Дрездене проездом, они рассматривали растения в оранжерея. Кушали фрикадельки на обед. Мальчик непрестанно что-то бормочет, пробегая по тёмному городскому парку, который тут и там подсвечивается с полохами пламени. Что-то твёрдое бьёт в спину. Сыпется на голову. Глухо стучит по земле. Что это такое липкое, размером с кулак? Какие-то сгустки смолы? Мальчик поднимает один комок и подносит к носу. Мозг регистрирует вонь горелой плоти. Рокад бросает комок прочь. Мальчик продолжает бежать, а мёртвые птицы сыплются градом на парк сотнями, тысячами, десятками тысяч. Этот мощный эпизод задаёт тон всем 350 страницам книги, и именно в этом эпизоде мы знакомимся с главным героем-рассказчиком. Спустя много десятилетий после этого случая он рассказывает свою историю молодой женщине. Кто же такой Кальтенбург, чье имя стоит в заглавии книги? На протяжении многих лет герой-рассказчик работал вместе с этим знаменитым ученым-орнитологом из ГДР, и по мере того, как рассказываются их личные истории, перед нами разворачивается и значительная часть истории Восточной Германии. Романное пространство выстраивается в зазоре между восприятием и пониманием. История влияет на человека, но когда человек приходит к осознанию этого влияния? И как происходит это осознание? Посредством принятия своей роли в происходящем. Возьмём, например, тот день в польском городе Познань. Отец и сын собирают растения для гербария неподалёку от железной дороги, а мимо проезжает товарный поезд. Куда это он едет? На восток, отвечает отец. Разве ты не умеешь определять стороны света? Только десятилетия спустя мальчик поймёт, что это было. А понимал ли отец или возьмём то раннее утро в Восточной Германском Дрездене. На углу улицы стоит автомобиль с включенным двигателем, а за ним маячит сосед. Что-то случилось, а то что не видел. Никогда не слышал, как мотор гудит. Десятилетия отматываются назад. Внутреннее пространство памяти медленно обретает новые формы, и карту нужно рисовать заново. Птицам в романе Марселя Баера отводится роль немых свидетелей. В оракушке скворцы, дрозды, сигилы, стрижи, идяты, сиристели, неясыти, лесные голуби, черки, утки, лебеди. Все они очевидцы немецкой истории с 1933 года. Но главные свидетели это галки, Corvus monedula. В птичьем царстве галки оппортунисты. Едят они что попало, ближе к сумеркам разыскивают своих собратьев и ночуют сбившись в большие стаи. А днём разлетаются по полям и паркам и устраивают всякие безобразия. Галки умнее, чем многие думают. Поглядите, как они атакуют дымоход. Слон решает сложную математическую задачу. Профессор Кальтенбург посвятил свою жизнь изучению галок и стал в этой области международным авторитетом. Жизнь это наблюдение, заявляет он. Нан насколько он проницателен, когда дело касается поведения птиц. Настолько же близорук, когда дело касается исторического развития, в котором он сам принимает участие. Успех пришел к Марселю Байеру с романом «Летучие собаки» 1995-го. В нем тоже рассказывается об одержимом ученом, и события снова связаны с тайнами немецкой истории, а в центре внимания — слух, а точнее, все, что имеет отношение к воспроизведению и записи голоса. Затем последовал роман «Шпионы» 2000-го. Тема была в целом та же, но теперь всё касалось зрения. В Кальтенбурге на первый план выходят другие человеческие чувства: осязание, обоняние и вкус. Говорят, что если подержишь в руках птицу, от запаха избавиться невозможно, как не отмывайся. От первой до последней страницы романа Кальтенбург говорится о попытках человека отмыть свои руки. Итак, пять чувств и их роль в исследовании утраченного времени. Великим предшественником здесь является Пруст, и отсылки к Прусту нередко встречаются в произведениях Марселя Баера, хотя акцент немного смещается. Если Пруст хочет вернуть прошлое, то Баер пытается понять, чего стоит это возвращение. Подобные сравнения обязывают. Планка установлена высоко, но в композиции романа Баера есть недостатки. После великолепного начала с участием постаревшего профессора Кэлтенбурга, вместе действия канона объединения Германии примерно к середине повествования начинает разваливаться под собственной тяжестью все эти нежно выписанные аллюзии намёки второстепенные персонажи всё это огромное количество деталей весь этот океан невысказанных вопросов это нейстовое колебание между сейчас и тогда заставляет читателя мечтать об авторе сортирующем свой материал более вдумчиво и трезво Хотя, возможно, более серьёзная проблема касается способа повествования. История рассказывается молодой женщине. Эта женщина, в книге ей отводится роль надёжного свидетеля истины, так и остаётся безликой. Наверное, любая книга нуждается в подобных конструкциях. Но не все писатели умеют ловко прибирать строительные леса после того, как строительство завершено. Это однако не мешает признать, что Марсель Байер написал серьёзный и амбициозный роман. Байров вполне удаётся описать работу памяти именно как труд. Тяжкий, требующий времени и усилий, порой приносящий отчаяние. Ему также удаётся оживить серые зоны правды, чего большинство из нас предпочитает не делать, возможно, даже не отдавая себе в этом отчёта. И всё это реализуется с помощью продуманной нервной прозы, в которой запятых больше, чем точек. Марсель Байер создаёт намеренно незавершённую картину того, как призраки прошлого преследуют нас поколение за поколением.